Часть четвёртая. Лето и эвное. 15 марта. Павел. Ники. Ника. Здравствуй, родная. Слава богу, ты откликнулась. После всех этих месяцев получить твою, не грусти, было счастьем. Как я могу не грустить? Все мои мелы тебе были похожи на сигналы в космос. Отправлялись без всякого расчета на ответ, и вдруг: "Не грусти. Это надежда". "Вначале я именно что грустил. Бывает, что боль от удара чувствуешь не сразу, а потом с каждым часом она становится все сильнее. Прошли недели, и я уже думал только о тебе, пытался тебя искать, ходил в те места, где ты, по моим представлениям, могла быть. Их не так много" ездил в дом престарелых, где ты работала. Там сказали, что ты ушла и больше не возвращалась. Был в Академии Штиглица, что изначально не имело смысла, до нового поступления появиться там ты не могла. Ты как-то говорила, что хотела бы устроиться в одну из картинных галерей. Я обошел все галереи, все, которые выдал мне интернет. Являлся как лейтенант Коломба с твоей фотографией в руке, без результата. Раз за разом прокручиваю безобразную сцену с Маргаритой. Прости мою чокнутую сестру. Прости. И подумай о том, что наказываешь ты не ее. меня. Наверное, я тоже заслужил наказание, но, знаешь, надеюсь на твою доброту. Пишу сумбурно. Твой мейл пришел пять минут назад. Мне столько надо тебе сказать. Хочешь, Маргарита перед тобой извиниться? Где ты? Что с тобой? Ты даже не представляешь, как я тебя жду. Когда ты вернёшься? Ты ведь вернёшься? Твой П. 19 марта. Ника Павлу. Дорогой П. Не надо Маргарите извиняться. Она ревнует, это нормально. Ты спрашиваешь, вернусь ли я? У меня нет ответа. Не знаю, хочу ли этого. И хочешь ли ты Это ведь тоже большой вопрос. Сейчас ты заряжен на поиск пропажи, но нужна ли тебе такая находка? Не знаю даже, почему написала. Подозреваю, что захотелось питерской прописки. О том, что ты искал меня, знаю. Я устроилась в галерею на Фонтанке через два дня после того, как там был ты. Мне рассказали, что ты приходил с моей фотографией. Сейчас я ушла и оттуда. Ты всё ещё занимаешься Чагиным? Ника 19 марта. Павел Ники. Ник, любимая, ты только не исчезай. Все эти четыре дня боялся, что ты больше не появишься. Только об этом и думал. Не уходи, хотя бы из почты. Больше ничего от тебя не жду. Стоящего на подоконнике просят об одном, чтобы не сделать шага вперед, и принять все его условия. Не мучай ты меня этой пропиской. Моргушка получила за нее по морде в прямом между прочим смысле. В ответ правда заехала мне в физиономию тортом, Все в лучших чаплинских традициях. Потомственная петербургская интеллигенция, мировоззренческие споры. Жаль, что ты не видела этой картинки. Хочу ли я найти свою пропажу? Скажу коротко. Ника, ты жизнь моя. Перечитал сейчас эту фразу. Первоклассный, в общем-то, китч. И я ее, знаешь, оставлю. У китча есть одно преимущество. Он передает силу чувства. А хороший стиль с этим не справляется. Можно излить страсть в романсе, но это будет не страсть, чувство. Да можно просто рычать. Это не так, может быть, эстетично, но отражает накал. Ты жизнь моя. Здесь каждое слово правда. Да, я все еще занимаюсь Чадиным. Тут произошла интересная история. Через пару недель после твоего ухода в архив пришло письмо из той помнишь, в архив Афидосьеву, к которому мы заходили. Она написала, сообщила, что в неожиданном месте нашла поэму "Одиссей", спрашивала, нужна ли она нам. "Одиссей", поэма. Было неясно, что за поэма, кем написана и так далее, но сердце у меня забилось. Варвар Варфидосевна я дал телеграмму, что Паему очень нужна. просил, чтобы не отсылала ее по почте, которая ненадёжна, что я сам за ней приеду. На следующий день отправился в Тотьму. "А где девушка?" спросила Варвара Федосевна. "Где? Если б я знал". Вспоминал, как мы с тобой пили здесь чай, Прошелся по улицам, где мы ходили. Когда один приезжаешь туда, где был с дорогим человеком, одиночество у теряется». Как будто он снова уходит. Ты вернешься? Прости. Поэтому начал читать в поезде. Она написана гекзаметром, хотя что, собственно, здесь удивительного? Если бы я попытался представить себе стихи Исидора, то это был бы именно гигзаметр. По-хорошему, ее только в поезде и нужно читать. Движение пейзажей за окном, как течение жизни, и ритм колеса. Я понял, что он соответствует гекзаметру. Уверен, что железные дороги изобрели в Древней Греции, просто затянули как-то со строительством. Всякой ведь вещи предшествует ритм. Железные дороги, гекзаметр. Что важно, текст написан почерком Исидора, нет сомнений, что это его поэма. Посылаю тебе несколько строк. День исчезает за днем» превращаясь немедленно в память багажной квитанции рот, по которой едва ли получишь то, что сдавалось в багаж, но малые эти остатки, как ока зеницу хранишь, поскольку другим не решишься вещи оставить свои, не понять никому красоты их, созданы лишь для тебя, другим они будут не впору. Где ты сейчас? с любовью Паша. 26 марта. Ника Павлу. Я в сети. Мещерский, не подписывайся, пожалуйста, Пашей. И то, что я тебя так называла, ничего не меняет. Очень неважно выглядит это на письме. Пиши пока Павел, хорошо? Потом придумаем что-нибудь получше. Да, вот еще. А куда делась запятая после с любовью? Чувство твоё без неё неполно, несмотря даже на то, что ты, оказывается, умеешь рычать. Рычи, друг мой, рычи. Может быть, именно этого мне и не хватало. А гекзаметры и меня зацепил. Перечитывала несколько раз. Хотела сначала попросить тебя прислать мне поэму целиком, но подумала, что лучше читать её по несколько строк. Хорошее вино пьют небольшими глотками. Присылай то, что больше всего понравилось. А ведь и сидр не так далёк от поэзии, как можно думать. Помнишь, в Татме мы наткнулись на его запись о книжке стихов там, где фонтанка впадает в лету. Представляешь, я её нашла. Автор Виктор Шнейдер. Тексты там разные по силе, но есть один на 100 баллов, о шлимане. Как говорят, Фальсификатор Шлиман, так до скончания дней и не узнавший, что все его поддельные находки, им выданные за останки трое, и в самом деле были таковыми, частенько говорил своей жене: "Моя любовь, моя опора, счастье", и сам краснел от этой лжи и лести, ни разу сам того не заподозрив, что говорил ей истинную правду, и что была жена ему опора единственное счастье и любовь и Сидор не мог его не заценить всего мика 26 марта павел ники стихотворение шнайдера мощное думаю через него чагин и вышел на сборник оно как мне кажется о том что самые выдуманные наши выдумки в конечном счете отражают реальность не знаю всегда ли это так может и не всегда Точнее так, связь вымысла и реальности не всегда устанавливается, но всегда видимо существует. Когда мы читаем дневник Чагина, она очевидна. Сложнее дело с Одиссеем, который, как ни крути, тоже произведение автобиографическое. Особенность его в том, что Чагин зачастую описывает небывшее и наоборот не упоминает о бывшем. Там нет, например, предательства им «Шлимановского кружка. История кружка есть, а предательства нет. Я все пытаюсь понять, это сознательная попытка переписать жизнь или избирательность памяти Исидера. Известно ведь, что в последние годы у него с памятью начались нелады. А еще я думал о Шлимане. Какая пощечина академическому сообществу, всем этим учёным старцам. Как им, наверное, было обидно. Мне кажется, они предпочли бы, чтобы Трое вообще не было открыто, чем открыто дилетантам, выскочкой и выдумщикам. Но Шлиман-то был дан им для смирения. Они действовали правильными методами, теми, что обеспечили все основные открытия, и они были, конечно, правы. Только в этой их правоте заключалась такая гордыня, что наказание стало неизбежным. Они не сомневались, что выйдут к Трое через парадный вход путем постепенного накопления знаний. Сопоставление фактов, артефактов и всего остального. А там имелась еще черная лестница. и Шлиман прошел по ней. «Ника, хорошая моя, все таки решусь задать тебе вопрос, на который до этого не отваживался. Тебе что-нибудь известно о рукописи дневника? Она пропала. Из возможных объяснений я выбрал самое простое и объявил, что это результат проникновения в квартиру через окно. К тому моменту окно уже было действительно взломано. Накануне я купил в хозяйственном Фомку, а ночью вышел по черной лестнице на крышу и отжал раму. Действовал я аккуратно, так что окно мне после осмотра полиции сразу же и починили. Следователь довольно точно описал все мои действия. Слушая его, я с ужасом заметил под раковиной коробку с инструментами. В ней у меня, помнишь, хранились отвертки, плоскогубцы, саморезы и прочая дребедень. Поверх всего этого ненавязчивым знаком вопроса покоилась фомка, которую накануне ночью я собирался выбросить в фонтанку. Не забыл. Лучше, как известно, враг хорошего. Фонтанка в этой конструкции была элементом избыточным, Хватило бы мусорного бака. Сам не знаю, почему в моей голове возникла фонтанка. Может быть, потому что впадает в лету, что фомка моя неприметной речной измейкой поплывет в том же направлении как бы то ни было, следователь ее заметил. Вот таким инструментом, видимо, и действовали, произнес он задумчиво. Может быть, даже именно этим, спросил я, объят страшным подозрением. Следователь улыбнулся, «Чтобы воспользоваться вашей фомкой грабителя, нужно было сначала сюда проникнуть. Точно. Во взгляде моём смешались чувства неловкости и досады. Не получится из меня настоящий оперативник. Он похлопал мне по плечу. Не расстраивайтесь. Каждому свое. Мы ищем преступником, а вы издаете дневники. Я повесилел. Правда, издать дневник я не смог, потому что его не нашли. Что с ним случилось? Если мой вопрос кажется тебе неуместным, просто забудь о нем. Я к нему больше не вернусь. Твой Павел по скриптам. Да, запятой после с любовью или после твой она не нужна ни синтаксически, ни исторически. Просто никак. Это что-то вроде определения отправителя. Какой Павел? Твой?» Посмотри всю русскую переписку прошлого и позапрошлого веков, там ты запятой не найдешь. Комп ставит ее, поскольку ориентируется на best wishes. Только это совсем другая история. «Ну, я запросто ставлю запятую в письмах тем, кому это будет приятно. Хочешь, поставлю. Твой, запятая. Павел. 1 апреля. Ника Павлу. Ты сама деликатность. Нет, чтобы спросить, не ты ли случайно увела дневник Чагина? Отвечаю. Да. Именно я это и сделала. Скажу больше. Я его сожгла. Это не первоапрельская шутка, сожгла огнем. И Сидор сам хотел его уничтожить. А я это сделала. Хочу попросить у тебя прощения и не могу. Для него это было очень важно, понимаешь? Он говорил, что хочет иначе изложить свою жизнь, что после этого его дневник будет только вреден. Дневник это как бы итог всего пережитого, а он хотел другого итога. Я спросила: "Там будет другой взгляд на события вашей жизни?" "Да, другой", ответил он. "Может быть, И другие события. Не сказать, чтобы я это особенно поняла, но переспрашивать не стала. Человек имеет право видеть свою жизнь так, как считает нужным, и уж, конечно, вправе уничтожить свой дневник с надеждой на понимание. Ника. Ких за пятых. 1 апреля. Павел Нике. Все верно. Ты права, даже если бы не была права А вот к вопросу о правде и вымысле. Это из его поэмы. Правду пишу без боязни, считая достойным бояться единственно ноты фальшивой. Ведь есть невысокая правда, о ком-то, допустим, ползучем у богом, забившемся в кокон, но правда высокая в том, что уже через день он летает. Не всякая выдумка ложь, и не всякая правда реальность. Теперь мы лучше понимаем, что он имел в виду. Забавно, что обсуждаем это 1 апреля, но дело тут совсем не шуточное. Я подумал сейчас, что любой дневник, даже самый честный, прямого отношения к реальности не имеет. Это не жизнь, как она была, а только взгляд на нее, как собственно любое историческое описание еще, Это ведь только кажется, что дневник пишут для себя. Его пишут для других. Всякий, кто ведет дневник, надеется, что его прочтут. В каком-то смысле это такое же художественное произведение, как записки сумасшедшего. Даже не знаю, каким был бы мой дневник, если б я его вёл. Каким был бы твой? Понял вдруг, что очень мало о тебе знаю. Расскажи мне что-нибудь о себе. Например, о доме престарелых или ещё о чём-нибудь. Обнимаю тебя, родная. Павел. 5 апреля. Ника Павлу. Павел, дорогой, давай так. Мы пишем дневники друг друга. Не дневники даже, просто описание событий, так, как они вспоминаются, не пытаясь вытянуть их в сплошную линию. Ты прав. Друг друга мы знаем поверхностно. Это может показаться привлечением, но по сути верно. Мы мало чем делились. Делили, прости за каламбур, постель, а это ведь не так много. Начну, как ты просишь, с дома престарелых. Пошла туда, потому что этого мне меньше всего хотелось. Что-то вроде испытания себя. Старые тела дурно пахнут, не из-за того, что там не моются, Просто тело человека в старости пахнет чем-то солоноватым. Кстати, в мои обязанности входило и мыть их. Раздевала старух, брала их под мышки и помогала влезть в ванну. Там воду только через три человека меняли, представляешь? Не потому, что экономили, просто сёстрам влом было каждый раз набирать ванну. Ну, я-то набирала. В голове не укладывалось, чтобы мыть человека одного после другого. У некоторых полная деменция. Был один дедушка, Всеволод Николаевич. Его каждый день жена навещала. Он её спрашивает: "Ты замужем?" Она молча сидит, слёзы капают. "Не расстраивайся", гладит её по лицу. "Я на тебе женюсь". С некоторыми я дружила, с Верой Алексеевной. Знаешь о ком речь Да-да, та самая Вера Мельникова. Я тебе о ней не рассказывала, потому что здесь случай особый. Не была уверена, что и это бы одобрил. Я и сейчас не уверена. Рассказываю. В доме престарелых я встретилась с Верой, на которой Сидр должен был жениться. Должен был как-то слишком обязательно звучит. А ведь если не женился, значит, не должен. Шлимановское дело, предательство, ну и всё такое, вещи тебе известные. Вера рассказывает мне свою жизнь. В доме престарелых это обычная история. О чём им ещё говорить? Будущего у них нет, настоящего считай тоже, только прошлое. Нет, постой, рассказывать она начала не сразу. Когда я к ней пришла первый раз, Вера сказала, что знакомство наше будет непродолжительным. Она больна, и её собираются перевести в хоспис. Я спросила, чем больна. Вера ответила, что просто больна что не хочет называть диагноз, чтобы она как-то странно это объяснила, не привлекать внимание болезни лишний раз. Болезнь. С тех пор мы так и говорили. Болезнь. Не то, чтобы это было жизнеописание нон-стоп. В один из дней Вера сообщила мне, что преподавала в университете немецкий, Шпрехензидойч, поддержала я беседу. В другой, что был у неё жених, очень достойный человек оказался предателем. Я тогда и не подозревала, о ком идёт речь. Мало ли женихов предателей. Однажды она упомянула Шлимановский кружок, и у меня мгновенно щёлкнуло. Чагин. Это Чагин. Я не сказала ей тогда, что знакома с Сидиром. Подумала, это чужая жизнь, какое у меня право вмешиваться. Да и непонятно ещё, как она отреагирует, зачем её волновать. В ожидании твоих рассказов. Ника. 5 апреля. Павел Нике. Ника, любимая, невероятно, просто невероятно. Ты могла бы стать первоклассным биллитристом. Останавливаешься на самом интересном. Ладно, мне ты ничего не сказала, но вери, неужели и ей ничего? А и Сидору? твоя просьба описать что-нибудь поставила меня в тупик. Сидел сейчас часа три, думал, думал. Ничего не придумал. Тут не в том дело, что мне идея не нравится, она великолепна. Просто я не могу так сразу. Нужно собраться с мыслями. Обещаю тебе в следующем письме что-нибудь прислать. Пока же бессовестно перевожу стрелку на Исидора. Есть у него в Одиссее школьная картинка. Школа приходит на память, подёрнутая легким туманом. Ветер с седой Ангары за окнами липы качает. За этим ритмичным движением из класса следишь неотрывно. И как-то неясно уже, что качается, собственно, липы, школа ли с учениками, у кастлы портретом Гайдара, чучелом сойки, ответом впадает в Каспийское море. Расскажешь еще о Вере, ладно. Ну что ж не дождусь. Ты ведь мне не каждый день пишешь. Это не упрек. Сердечно. Павел. 8 апреля. Ника Павлу. О Вере. Краткий дайджест ее рассказов. Снова всплыло слово предатель. На этот раз речь шла о супружеском предательстве. Действующее лицо муж Альберт. Редкий бабник и надо думать большая сволочь. Между прочим, одно не обязательно влечет за собой другое. Почему сволочь В какой-то момент он решил от Веры валить. В отличие от беспечного среднестатистического бабника, Альберт проявил предусмотрительность. Он раздобыл деньги на строительство кооператива якобы для них с Верой. Их жилищные условия были так себе. Я бы еще поняла, если бы он эти деньги прогулял со своими девочками. Все были сильно моложе его. Нет, все таки не поняла бы. Но он действительно построил кооператив. В течение 3 лет занимался этим со своей любовницей, дочерью какого-то начальника, ни о кооперативе, ни тем более о любовнице Вера ничего не знала. В один прекрасный день этот строитель объявляет жене, что от неё уходит. Известие сопровождается списком вещей, на которые Альберт претендует. Вере и дочери Альбине остаётся старая квартира. Вера в полном нокауте, но Альбина, ей 11 лет, проявляет твёрдость и сразу объявляет, что отца у неё больше нет. Альбина. Слово предательство к ней не относилось, но меня удивило, что за несколько месяцев она посетила мать всего один раз, в присутствии нотариуса, с ворохом бумаг. Не задаю уже вопроса о том, почему дочь сдала мать в дом престарелых. Девочка взрослая, ей уже за пятьдесят». Отца Аля с тех пор не видела, сказала мне после её ухода Вера. Характер, а вообще она человек добрый, кто бы сомневался. Беседы с Верой убедили меня в том, что надо рассказать о ней и Сидору, что я и сделала. Он был потрясён. У нас был долгий разговор, и я не буду его пересказывать. Скажу только об одном. Не самом, может быть, главным. Знаешь, у кого просил деньги Альберт? У Чагина. Тот дал их ему без единого слова. Альберт знал, что Вера с Сидором не общаются, так что его затея ничего не угрожало. И Сидор попросил ей об этом не рассказывать, расстроится. На следующее утро я призналась Вере, что знакома с Чагиным. Она молча кивнула, была удивлена. Я ждала каких-нибудь слов, но они не последовали. И тогда я рассказала ей о деньгах на кооператив, просто чтобы она понимала, кто чего стоит. Вера расплакалась. Я спросила, может ли Есидор её навестить. Она сказала: "Может, если ему это интересно". Душа моя, Павел, есть такой роман, классный, кстати. Созрел ли твой рассказ? Ника. 8 апреля. Павел Ники. Девчонка моя, ты не устаешь меня удивлять. Как и Вера о деньгах на кооператив я не знал, производит впечатление, как по-разному одно событие может характеризовать людей. Но Вера не знала еще одного. Альберт был стукачом. Если для Исидора эта история оказалась трагической ошибкой, то этот тип стучал на шлеймановский кружок вдохновенно, и мучился этим всю жизнь, а Альберт вполне себе процветал. И еще. Альберт был соперником Чагина и женился на Вере, и Сидор мог бы убрать его легче легкого, рассказать Вере о его подвигах, Он этого не сделал, тоже ведь говорит о человеке. Все эти дни думал, о чем рассказать. То, что видел в течение жизни, кажется мне не Нет такого, что попадаешь вроде как в воронку, и она утаскивает тебя в подводное царство, а ты Згри изо рта, ведешь репортаж со дна. В Сидоровской одиссее наткнулся на его рассуждение по поводу описаний. И Сидор философ. Жизнь в полноте не расскажешь. Ведь даже намеревсь твёрдо не упустить ничего, ни одной самой мелкой детали, вдруг замечаешь, что нет в описании неких событий. Слов ли, улыбок гримас, торопливых шагов, опозданий стука глухого в висках жилваков и вспотевших ладоней Помадой, размазанной в спешке края догорают заката холодом тянет с реки деталей таких бесконечность взглядом посмертным окинешь и слёзы глядишь высыхают прочитал сейчас и пришло на ум летнее одно воспоминание Ничего вроде бы особенного, но отчёты произвело впечатление. Ну вот. Летней ночью поезд останавливается в степи, где в Караганде, Серьезно, где-то не доезжая к Караганды, что впрочем и не важно. И сквозь открытое окно эта степь медленно вливается в купе. Такой, знаешь, густой звук Земля, травы, кузнечики, птицы. Ну и краски, конечно. Едва заметная розовая полоса на востоке. Солнце поднимается неестественно быстро, выкатывается, как в кукольном театре. Встала из мрака молодая с перстами пурпурными Эос. Днем будет жарко. Для пассажира это степь, эпизод, десятиминутная стоянка. А здесь она всегда бесконечное время и такое же пространство и подозреваешь, что поезд остановился, потому что дороги дальше нет. Не то чтобы совсем нет, просто рельсы заросли травой. Где-то, может, съеденный кузнечиками такой стоит хруст, и поезд медленно врастает в эту степь. И мы здесь, получается, останемся. Царство великой травы, в его глубинах своя любовь и свои драмы. Все, в общем, как у нас, думает машинистов, только более очевидно. Любят друг друга и пожирают. Он делится наблюдением с помощником. Останемся. Тот откидывается на спинку сиденья. Если такая перспектива вас устраивает, машинист берет себя в руки и трогает состав с места. Лязг прокатывается от вагона к вагону. Усилием воли разгоняет поезд. Описываю это, как помню, но не могу передать моего тогдашнего трепета. Не страха, я не боялся, трепета. Есть вещи, которые недоступны слову. Ты могла бы это нарисовать. Ты еще рисуешь? Люблю тебя. Павел. 12 апреля. Ника Павлу. Рисую, душа моя. Я бы нарисовала машиниста и его помощника, плетённых травой. Между ними, допустим, кузнечик, большой, в железнодорожной форме, но кузнечик. Он устало снимает фуражку. Приехали, как говорится, дальнейшее следование, как говорится, не представляется возможным. В дверях кот из пассажиров. Он всё ещё пытается изображать беспечность. стоит, прислоняясь к дверному косяку, держа открытую банку тушёнки. Всё это, однако, чистое бодрячество. В глазах не мой вопрос, поедем ли. Судя по тому, как успела зарасти кабина тепловоза, возникают крупные сомнения. Кот здесь важен как реакция общественности. Он не принадлежит к числу тех, кто принимает решения, но выразить свою обеспокоенность имеет право. В конце концов, везут именно его, и вообще, машинист для пассажира, а не наоборот. Эти слова готовы сорваться с его губ. Губы у кота пухлые, похоже, говорить он мастак, так что с них есть чему сорваться. Абсолютное доминирование зелёного, апофеоз заростания царства хлорофилла. Ему противостоит металл рычагов и ручек, которым недолго уж блестеть. Картина, как видишь, не так оптимистична, как твоя. Теперь к реалистическим описаниям. И Сидор к Вере приехал. Войдя в её комнату, он вдруг оробел и зачем-то оглянулся на меня. Я входить не стала. Закрыла за ним дверь и прислонилась к ней спиной. Они проговорили около двух часов. Я всё это время стояла под дверью. Не пустила сестру со шприцем и другую с обедом. От Веры и Сидор вышел, что называется, другим. Если бы я рисовал эту картинку, то в полмраке коридора изобразило бы вокруг его лица умеренное свечение. План Чагина был следующим. Он собирался немедленно снять под Петербургом дачу и перевести туда Веру. Такого поворота я не ожидала. Это было здорово, так здорово, что захватывало дух. Но была медицинская сторона дела, и она меня беспокоила. Веру собирались перевести в хоспис, где она имела бы полную врачебную поддержку, но дача всё в конце концов решилась. И Сидр получил подробнейшие медицинские инструкции и снял дом в Комарова. Врачи сопротивлялись меньше, чем я думала. Сколько-нибудь серьёзного лечения уже не предполагалось. Кроме того, Веру должна была регулярно посещать медсестра и делать то, с чем не мог бы справиться Исидор. А он, как стало ясно, был способен справиться со всем. Прости, что я всего этого тебе не рассказывала. Для Исидора это было настолько личным, что он ничего не сказал даже своему близкому другу, Григу. Повествовательно твоя, Ника. 12 апреля. Павел Ники. Ник, радость моя, моя пусть даже только повествовательна. Каждое твое письмо для меня потрясение. И Сидор, и Вера на одной даче. Не знаю еще, чем дело кончилось, но судя по тому, что был способен справиться со всем, они жили там вместе. И представляешь, Чагин ведь описывает эту жизнь. В конце поэмы говорится о том, что они все таки соединились и живут в доме на берегу залива. Я был уверен, что это мечты на Вернее, мечта настолько сильная, что стала для него явью, но только для него. Знаешь, что Исидора больше всего трогала в истории Шлимана? Не трое. отношения с Минной. В этой любви было всё, чтобы она стала вечной. А она вот не стала. Исидор до конца надеялся на встречу с Верой и ее прощение. И очень боялся, что все произойдет так же, как у Шлимана с Минной. В поэтической автобиографии он посвящает им трогательные строки. В детские годы встречает Генрих прекрасную Минну. Охваченный чистой любовью, клянутся связать они судьбы лет совершенных достигнув. Но Генрих уедет в Россию, но Минна его не дождется. Но вместе их не похоронят. Такой конец их истории кажется Чагину странным и нелогичным. И в Одиссее чувствуется, что для себя и Веры он этого не допускал, боялся, но не допускал. И оказался прав. А я читаю его строки, думаю о нас с тобой. Месяцы без тебя все во мне перевернули. Я не вижу тебя, но счастлив твоими письмами. Буду ждать тебя как угодно долго, как Чагин ждал Веру. И у меня такая же уверенность, что мы соединимся. Обнимаю тебя, радость моя. Павел. 16 апреля. Ника Павлу. Павел, дорогой, за большими чувствами ты забыл о нашем договоре. Ты мне что-нибудь описывай, пожалуйста. Всё, что пишешь о любви, очень серьёзно. Давай не будем сейчас этого обсуждать, ладно? Теперь об Исидре и Вере. Чагину удалось снять небольшую дачу в Комарова. Ему предлагали сделать там небольшой ремонт, но он отказался, не хотел ждать. Да и дача была, в общем, в сносном состоянии. Единственное, что он попросил сделать, это немного утеплить дом. Если не ошибаюсь, время было примерно такое же, как сейчас, конец апреля начало мая. В наших условиях это ещё не весна. С переездом нам обещала помочь Альбина, но в последний момент что-то сорвалось. Вспомнила, ее послали в командировку. Она работает на телевидении, ведет журналистские расследования. Она сама предложила помощь, когда Вера позвонила ей, чтобы сказать о переезде. Вера очень волновалась, Все думала, как Аля отнесется к этой идее. Ее беспокоило, что жить в доме с чужим мужчиной. Ну, ты понимаешь. Аля отнеслась спокойно, даже с умеренным одобрением. Для неё это было щелчком по носу отцу, которого она по-прежнему не любит пламенно. Говорит, что он бросил ее в трудное время, когда девочке особенно нужен отец. Подразумевается, конечно, что он бросил и Веру, но это как бы меркнет на фоне предательства отцом Али. На самом деле, мы прекрасно переехали и без Али. Ее помощь была важна только как высочайшее разрешение. Без него Вера на переезд никогда бы не решилась. За несколько дней до переселения народов Аля появилась в доме престарелых и помогла упаковывать вещи. Кой какие мелочи из тех, с которыми Вера не расставалась: бабушкины бусы, ёлочная игрушка пятидесятых годов и так далее. Аля увезла с собой. При переездах многое теряется. Как мне показалось, она приезжала, чтобы убедиться, что Чагин не посягает на имущество её матери. Забавно. Тогда же произошла репетиция сцены с Маргаритой. Аля устроила небольшое журналистское расследование по поводу моей роли во всей этой истории. Жёсткий взгляд в мою сторону. Это вы их свели, да?» Я свела. Вы хотите вселиться в квартиру Чагина, да или нет? И Сидр действительно предложил мне поселиться в его квартире, пока они живут на даче. Ключ я тогда взяла, но осталась на своей служебной площади чувствую себя квартирной аферисткой со стажем. В первый же вечер пошли гулять вдоль залива. Не распаковывали ещё ничего, даже чая не выпили. Вера захотелось сразу увидеть залив. Мы её тепло одели, взяли с обеих сторон под руки и повели к воде. Именно что повели. Шла она довольно плохо. Тем более там ведь, ты знаешь, песок, любому идти трудно, а уж ей-то Короче говоря, сели мы на лежащую сосну. Представляешь, да? Сосна поваленная ураганом, ствол и корень раскоряка. Корни у сосны не в глупиду, там ширь. Всё это похоже на зонтик. Пока мы шли, был ветер, а сели за этой раскорякой. Там тихо. Молчали. Вера сидела, закрыв глаза, иногда улыбалась. Шевелились её ноздри, будто она изучала воздушные потоки напоминала породистую собаку, например, Колле. Ты себя хорошо чувствуешь? тихо спросил Исидр. Да, милый, она открыла глаза. Я вспоминала, как мы тут гуляли. Пыталась посчитать, сколько лет назад, но мозги отказывают. Сколько? лицо Исидора сморщилось. «Пятьдесят четыре». Вера легонько погладила Исидра по плечу. Умница. А мне такие штуки не под силу. Мне тоже сейчас случайно вышло. Память сильно сдала. У тебя память. Ты знаешь, это ведь правда. В последние годы Чагин многого не помнил. Что кажется невозможным, да? Но это действительно так. Как многие старики, он иногда забывал, зачем шёл. Но я замечала у него и провалы в памяти о прошлом. По-моему, к этому он стремился всю жизнь. Сегодня встала очень рано. Сейчас засыпаю прямо на стуле. Спокойной ночи, дорогой. А можно не подписываться? Как-то это глупо выглядит. Ты ведь, я думаю, знаешь автора.